Вышел во двор к своему возу. Хватился лошаденки, нет лошаденки. Ах ты, горе мое горькое, Гляжу во все стороны, Вот ведь беда нету, и все тут. Ну, Тевье, думаю, попал ты в переплет. И приходит ко мне на память История, которую я вычитал как-то в книжке, о том, как нечистая сила заманила набожного человека в какой-то дворец за городом, накормила, напоила его, а потом оставила его с глазу на глаз с какой-то женщиной. А женщина эта обернулась диким зверем, зверь-кошкой, а кошка-чудовищем. «Смотри-ка, Тевье, — говорю я себе, — они водят ли тебя за нос?» Чего это вы там копошитесь? Чего ворчите? — спрашивают меня. Копошусь, — говорю. Горе мне всей моей жизни. Беда со мной приключилась. Лошаденка моя... Лошадка ваша в конюшне, — отвечают мне. Потрудитесь зайти на конюшню. Захожу, смотрю, и правда, честное слово... Стоит, понимаете ли, моя молодица Среди господских лошадей из головой ушла в еду Жует овес, на чем свет стоит Аж за ушами трещит Слышь ты, говорю я ей, умница моя Домой пора Сразу набрасываться тоже нельзя Лишний кус, говорят, впрок не идет В общем, еле упросил ее Запряг и поехали мы домой Довольные и веселые Я даже молитву праздничную запел, А лошаденку и не узнать, Будто в новой шкуре бежит, Кнута не дожидаясь. Приехал я домой уже поздненько, Разбудил жену. С праздником говорю, «Поздравляю тебя, Голда!» «Что еще за поздравление?» Рассердилась жена. С какой такой радости? С чего это на тебя такое веселье нашло, Кормилец мой хваленый? Со свадьбы, что ли, приехал или с рождения Добытчик мой золотой? Тут тебе все вместе, и свадьба, и рождение. Погоди, жена, сейчас увидишь клад, говорю я. Но прежде всего разбуди детей, Пусть и они, бедняги, Отведают егупецких разносолов. То ли ты сдурел, то ли спятил, то ли рехнулся, То ли с ума сошел, говоришь, как помешанный, Прости, Господи, отвечает мне жена, И ругается, осыпает меня проклятиями, Как полагается женщине. «Баба», — говорю я, — «бабой и останется». Недаром Соломон мудрый говорил, — что среди тысячи жён он ни одной путной не нашёл. Хорошо ещё, что нынче вышло из моды иметь много жён. Вышел я, достал из телеги всё, что мне надавали, и расставил на столе. Моя команда, как увидела булки, как почуяла мясо, налетели горемычные, словно голодные волки, хватают. Руки дрожат, зубы работают, как в Писании сказано, и вкушали. А значит, это набросились, как саранча. У меня даже слезы на глаза навернулись.